Ушел Интересно, а кто еще в этих зарослях прячется? Нашел! Дядя Кузя, на ветке дерева ежик сидит Какая мордочка милая Только он не совсем ежик У него хвост длинный-предлинный Это цепкохвостый дикобраз Спина и бока у него, как и у ежей Покрыты короткими, толстыми иголками Но ежикам дикобразы совсем не родственники Дикобразы — грызуны Наверное, мы этого дикобраза разбудили Обычно днем он спит в каком-нибудь дупле Как же дикобраз туда залезает? Цепкохвостый дикобраз великолепно лазает по деревьям Более того, он предпочитает на землю вообще не слезать А передвигаться по веткам зверю помогают длинные кривые и острые когти на лапах и хватательный хвост. Хвост у цепкохвостого дикобраза длинный, без иголок и действительно очень цепкий. Такие же цепкие хватательные хвосты встречаются у обезьян, вспомни ревунов. Но для дикобразов это редкость. Цепкий хвост есть только у цепкохвостого дикобраза. У всех остальных дикобразов такого удобного приспособления нет. Раз игла и два игла. Кто там вылез из дупла? Пригляделись? Вот те раз. Цепкохвостый дикобраз. Ой, спрятался. Ему что, мои стихи не понравились? Хм. Скорее, он просто отправился спать дальше. Целый день спит. Вот лентяй. «Дикобраз спит днем, потому что все свои дела предпочитает делать ночью. Когда солнце заходит, он вылезает из дупла и отправляется в путь по веткам деревьев. Так что лентяем его называть не стоит».